Скорее, пока все не зашло слишком далеко, хотя рассчитывать на нее не стоит. Значит так, если сегодня не поговорим, по-настоящему не поговорим, завтра поеду к Карлайлу. Сил нет сидеть и ждать неизвестно чего. После уроков обязательно все выясню, хватит больше никаких отговоров. Мы вместе шли к пикапу, и я собиралась с духом, чтобы выполнить задуманное. Можно я к тебе приеду? а — Опередив меня, — спросил Калин. — Да, конечно. — Прямо сейчас? — уточнил он, открывая передо мной дверцу. — Естественно. Я старалась говорить спокойно, но настойчивость Эдварда казалась подозрительной. Только по дороге заскочу на почту, отправлю письмо Ренея. Золотисто-карие глаза метнулись к пухлому конверту, что лежал на пассажирском сиденье, а проворные пальцы ловко его схватили. — Лучше я сам отправлю. — Тихо предложил он. — Все равно быстрее тебя приеду. На губах заиграла моя любимая кривая улыбка, однако глаза остались холодными и настороженными. «Ладно, не в силах ответить на улыбку», — согласилась я. Каллин захлопнул дверцу и зашагал к Вольво. Эдвард в самом деле меня опередил. Когда свернула к дому Чарли, серебристая машина уже стояла на подъездной дорожке. «Плохой знак. Видимо, на ночь он не останется». Покачав головой, я сделала несколько глубоких вдохов. Нужно собрать всю свою отвагу. кален вышел из машины одновременно со мной и зашагал навстречу. Протянув руку, забрал у меня рюкзак. — Это вполне нормально, только зачем бросать его на заднее сиденье? — Пойдем прогуляемся. Бесцветным голосом произнес он. — Не к добру все это. — Ой, не к добру, — заявил мой внутренний голос. Не дождавшись ответа, Эдвард потащил меня через двор к лесной опушке. Я неохотно послушалась. Страх парализует мозги, но думать-то надо. Вроде бы именно об этом и мечтала. Мечтала прояснить ситуацию раз и навсегда, так откуда паника? Несколько шагов в сторону леса, и Эдвард остановился. Раз видно дом, значит, мы еще даже на тропу не вышли. Вот и вся прогулка. Прислонившись к дереву, кален пронзил меня пустым, ничего не выражающим взглядом. — Ладно, давай поговорим, — храбрилась я. Эдвард тяжело вздохнул. — Белла, мы уезжаем. Теперь пришла моя очередь вздыхать. Что ж, вариант вполне приемлемый, я к нему готова. Почему сейчас? Еще один год. Белла, время пришло. Да и вообще, сколько можно сидеть в Форксе? Карлайл с трудом на 30-летнего тянет, а утверждает, что ему 33. Все равно пришлось бы трогаться. — Честно говоря, ответ меня смутил. «Я ведь собиралась уезжать для того, чтобы оставить в покое калинов Раз они сами покидают Форкс, зачем нам сниматься с места?» Я непонимающе смотрел на Эдварда. Любимые глаза холодно блеснули. «И у меня земля ушла из-под ног. Вот в чем дело!» «Мы...» — означает, — шепотом начала я. «Мою семью и меня...» Лишая последней надежды, отчеканил Калин. Пытаясь сосредоточиться, я качала головой туда-сюда, словно китайский болванчик. Дар речи вернулся лишь через несколько минут. — Ладно, я поеду с вами. — Нет. Там, куда мы отправляемся, людям не место. — Мое место рядом с тобой. Белла, я тебе не пара. Чепуха — Чепуха! Вопреки ожидании, мой голос звучал не нервно, а умоляюще. — Ты самое лучшее, что есть в моей жизни! — Наш мир тебе не подходит. — Инцидент с Джаспером — ерунда, самая настоящая ерунда. — Да, верно. Чего-то подобного и стоило ожидать. — Ты же обещал. Помнишь, Феникс обещал не бросать? — Пока тебе это на пользу. Перебив меня, поправил Эдвард. — Нет. — Это из-за моей души, верно? — брызгала слюной я, но в голосе по-прежнему слышалась мольба. — Карлелл объяснил, и мне все объяснил, и мне все равно. — Да, представь, все равно, моя душа принадлежит тебе, и сердце, и жизнь. Набрав в легкие побольше воздуха, Эдвард целую минуту сверлил землю невидящим взглядом. Губы скривила чуть заметная ухмылка. Когда он посмотрел на меня, в глазах вместо золотого сияния появился холодный зимний блеск. — Белла, я не хочу, чтобы ты со мной ехала. С расстановкой четко проговорил он, глядя на меня ледяными глазами. Несколько раз повторив про себя его слова, я постепенно усвоила их смысл. «Ты не хочешь меня знать?» — выдавила я. «Боже, какой ужасный вопрос!» «Да».